Степа подумал, что метафора чем-то напоминает историю ваучерно-залоговой приватизации. «Только у далеких страниц это плато упирается в горные барьеры», — продолжал Простислав. «Снежные вершины Кавказа, Памир, крыша мира», — Степа представил себе огромного капитана Лебедкина из снега, гранита и льда. «Алтай!»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 стёпа подумал что вполне можно устроить что-нибудь похожее на даче например на месте теннисного корта которым никто не пользовался с тех пор как ельцин вышел из моды это очень подошло бы и к палочкам и к общей восточной ориентации он вспомнил про ландшафтного дизайнера пробивающегося к западной земле сквозь вихри сансары и решил позвонить дзенский сад энергично переспросил ландшафтный дизайнер знаем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 главным образом быки свиньи и тунец чтобы в качестве компенсации некоторое время смотреть фильмы дженнифер лопес слушать вокальные инструментальные ансамбли мадонна и менем и размышлять как сэкономить на квартирном кредите это как отпуск а потом опять придется много много раз рождаться с животными ну и затем опять можно будет ненадолго вынырнуть послушать что тогда будет вместо эмена мои джей ло и так без конца Это называется сансарой, чтоб ты знала. А есть настоящий запад. Чистая земля Будда-Меда. Где... В общем, словами про это не скажешь. И вот эти ребята, которые сейчас у нас с тобой работают, собираются в следующей жизни родиться именно там. Поэтому и бормочут. Понятно? Понятно, — сказала Мюс. Значит, у нас рождаются быки и свиньи. «А у вас в России кто рождается?» «У нас?» Степа изо всех сил напряг память, вспоминая, что по этому поводу говорилось у Простислава. «У нас рождаются побежденные боги, небесные герои, совершившие военное преступление, а суры, чью ярость не могут вместить небеса». Мимо по палубе прошел босой браток в белом костюме со стратегической цепью типа Голда на шее. У него была крохотная голова, мощные надбровные дуги, перебоя лицо монгольского палача. Он что-то тихо разъяснял переводчику в полосатом костюме тройки, который шустрил рядом с энергией, ретранслируя это в прижатую к сизой щеке трубку. «Absolutely! The fact that he ain't no big no more is exactly the shit that pisses everybody here the fuck off!»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 Он дорожил не только мнением Мюс о себе, но и крохотным плацдармом духовной независимости, отвоеванным у нее с такими усилиями. «Главное, Мюся, ты делай все, что эти ребята просят». «Они спрашивают, какой сад камней делать?» «С лингомом?» «А?» «Они сказали, что бывает два вида дзенского сада камней, со священным лингомом Победы и Бес». «Я это и без них знаю», — бросил Степа.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 «Можно туда карандаш засунуть», — механически подумал Стёпа. «На всю длину, чтобы этот елдак не думал, что он тут самый фаллический». «Так, они что, издеваются? Или я чего-то не догоняю?» Положив член назад в коробку, он ещё раз оглядел всю композицию и заметил по углам четыре одинаковых медных кружка с изображением китайского символа «инь-ян». У Стёпы был собственный «инь-ян» — цифровой.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 «Не очень сухо!» «А зачем он вообще?» Простислав помолчал. «А сам ты, и это как думаешь?» спросил он. Степа напряг душевные силы. «Ну, наверное, это что-то вроде... что-то вроде магического жезла или ключа, раз он отдельно». «Ты смотри, угадал!» с легким удивлением ответил Простислав. На глазах растешь, Степа, на глазах. Скоро в ученики к тебе пойду. А почему их три? Три? Ну а как? Ты когда дверь новую ставишь, сколько тебе ключей дают? Один вроде мало, десять уже как бы и много. Чего ты меня-то спрашиваешь? Ведь сам все интуичишь».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 Сложив ладони перед грудью, он поднял глаза к небу и тихо-тихо прошептал «Амитофо! Амитофо! Амитофо!» А потом после паузы быстро добавил «Амитофо! Амитофо! Амитофо! Амитофо!»